ибо, пытаясь его сжать, мы только что сломали гидравлический пресс. — Посмотрим, посмотрим, — радостно вскричал химик. — Может быть, оно окажется новым простым телом? — Это просто-напросто кусок ослиной кожи, — сказал Рафаэль. — Сударь! — негодующе заметил химик. — Я не шучу, — возразил маркиз и подал ему шагреневую кожу.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 «Гидравлический пресс разломился, как кусок хлеба», — добавил планшет. «Я верю в дьявола», — после минутного молчания заявил барон Жафе. «А я в бога», — отозвался планшет. Каждый был верен себе. «Для механики — вселенная машина, которой должен управлять рабочий».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 — подумал Рафаэль, — если действительно она здесь, я хотел бы умереть в ее объятиях.